Теперь я склонен предполагать, что мои палачи унимали собственное рвение отчасти и потому, что опасались лишиться исполнителя блистательной роли, отведенной мне на празднестве, имеющем быть на плаце майор. Но это теперь, а тогда едва ли я понимал это с должной отчетливостью, ибо пребывал в столь помрачненном состоянии рассудка, что, оказываясь в сырой и темной камере, слыша, как постукивают по каменному полу коготки крысы, не вполне узнавал себя в том иньиго, которого хлестали плетьми, а потом, приводя в чувство, трясли и расталкивали. Боялся я на самом деле одного, что буду гнить здесь, пока не стукнет мне четырнадцать, а уж тогда неминуемо сведу тесное знакомство с деревянным сооружением, снабженным хитроумными приспособлениями для вытягивания из человека жил и показаний. Оно неизменно присутствовало в комнате для допросов, возвещая, что рано или поздно примет меня в свои объятия. А между тем крысу я все же подстерег». Мне надоело каждую ночь бояться, что она меня укусит, и, посвятив много часов изучению ее повадок, привычек и свойств, я узнал их лучше, чем свои собственные. на зубок выучил, чего опасается и на что отваживается эта матерая, посиделая в тюремных стенах грызунья, какими путями ходит, куда прячется, и даже темнота была не помеха моему пытливому уму. И вот однажды миг вожделенный настал. Притворился я спящим, и когда крыса торной дорогой направилась в тот угол, где, как знала она, всегда приготовлены для нее кусочки хлеба, коими укрепляемы были ее привязанности, схватил кувшин с водой и обрушил его на проклятую тварь так удачно, что она, даже не пискнув, тотчас отдала богу душу или что там есть у крысы. И в ту ночь я смог, наконец, выспаться. А на утро почувствовал, что мне словно чего-то не хватает. Исчезновение неприятной соседки обратило мои мысли к иным предметам, предоставив время для размышлений, например, о предательстве Анхелики и о костре, в пламени которого, судя по всему, предстояло мне завершить свой краткий век. Что касается вероятности обратиться в головешку, то, скажу вам без утайки и похвальбы, это не слишком меня заботило. Я был так истерзан тюрьмой и побоями, что всякая перемена участи представлялась мне желанной, ибо сулила избавление от мук. Порою я прикидывал, долго ли придется умирать на костре, вспоминая, что отрекшихся от пагубных заблуждений милосердно удавливают гороттой перед тем, как поднести факел к визанкам сухого хвороста, избавляющего от любой хворости. Но и без этого, утешал я себя, никакое страдание не бывает вечным. И сколько бы ни длилось оно, наступит ему конец. И ты, его отдохнешь». Кроме того, во времена моего отрочества смерть считалась делом легким и даже обыденным. А я был уверен, что не столь уж много смертных грехов тяготило мою душу, чтобы они могли стать помехой к воссоединению её в положенном месте с благородной солдатской душою Лопе Бальбоа.